Глава сорковая. Император Акселин. Зал поражал своим великолепием. Высокие колонны из белого мрамора поддерживали потолок. Повсюду горели свечи в серебряных подсвечниках, отбрасывая танцующие тени на лица собравшихся. В центре зала стоял трон, на котором восседал мужчина в одеяниях из темно-синего бархата. Его лицо было скрыто в тени капюшона, но я чувствовал на себе его пристальный взгляд. Аларик поклонился и жестом указал на меня. «Император, позвольте представить вам госпожу Миррор». Мужчина на троне поднял руку, призывая к тишине. Его голос был тихим, твердым и властным. «Добро пожаловать, госпожа Миррор». Мы давно ждали вашего прибытия. Я сделала шаг вперед, стараясь скрыть свое волнение. Для меня большая честь быть здесь, император. Он слегка наклонил голову, словно изучая меня. Я надеюсь, ваше пребывание в нашем королевстве будет приятным. У нас есть много интересного, что вам стоит увидеть. Затем он махнул рукой, И ко мне подошел слуга, предлагая кубок с вином. Я взяла его, чувствуя на себе взгляды всех присутствующих. «Я надеюсь, мы сможем найти общий язык, госпожа Миррер». С этими словами он поднял свой кубок, и я последовала его примеру, ощущая странную тревогу. «Он меня пугает», — поняла я, пробуя вино и искренне надеясь что оно не отравлено. Император поднялся, все присутствующие склонили головы, и я даже сориентироваться не успела. Он шел прямо ко мне. Вернее, плыл. Да, и именно так. Его ноги не касались земли, мантия чуть колыхалась, приподнимаясь вверх и лишь слегка опускаясь, словно что-то не давало ей коснуться пола. Он поравнялся со мной. «Госпожа Миррор». «Составите мне компанию?» «Ну разве был у меня шанс отказаться?» Отдав бокал с вином и приняв его руку, прохладную, словно он только что омыл ее в речной воде, мы вышли из тронного зала. «Как вас зовут?» «Все же решилась спросить у него, а то все император как-то неловко». «Акселин из рода Люмис, Охотно ответил тот. «Ваша память, возможно...» не так хороша, как должна быть. Маги огня и воздуха плохо призывают души. Им не хватает плавности, чтобы осуществить переход. Наверное, почти согласилась с ним. Воспоминания и правды у меня были хаотичны, и из-за этого я вечно попадала в просак. «Так вы знаете, кто я?» «Конечно». Акселин привел меня в уютную гостиную, и двери сразу же за нами закрылись. Маги воды прекрасно чувствуют душу. Раньше в нашем мире было много таких, как ты. Их не боялись, помогали обустроиться до одного момента. «Какого?» «Конфликта между магами, которая разделила мир на две части», ответил мужчина, усаживая меня напротив камина. Мне нечего было на это сказать. У Каталины было свое мнение на этот счет, что во всем виноват клан мирр Это их предки возвели стену и угнетали всех с той стороны. Но она была предвзята, так как винила их в гибели родителей. Вот только те исполняли приказ самого императора. — Вы, наверное, утомлены дорогой? — произнёс Акселин, протягивая мне чашку с ароматным чаем. Я уставилась на нее, словно на невиданное чудо. Откуда она взялась? Из воздуха? «Нет, не устала», — ответила ему, отказываясь от чая. «Вы чем-то обеспокоены, госпожа Миррор», — заметил Акселин, делая глоток и не сводя с меня синих глаз. «Боитесь меня?» «Не вас!» Вырвалось у меня, и я тут же прикусил язык, втягивая голову. Мужчина понятливо кивнул. Поставил чашу на стол, и некоторое время мы сидели в тишине. «Позвольте мне провести вас по нашим садам». Вечером, когда солнце склоняется к закату, они особенно очаровательны. Приглашение, от которого нельзя отказаться. И я согласилась. Мы отправились в сад, где воздух был пропитан благоуханием цветущих растений. Император Акселин шел рядом, делясь историями о каждом уголке сада, словно стремился раскрыть мне все тайны. Когда мы подошли к фонтану, окруженному розовыми кустами, он остановился и поглядел на меня долгим взглядом. Знаете ли, я крайне редко приглашаю гостей во дворец, признался он. Но вы особенная. Моё сердце забилось сильнее. «Он что, флиртует со мной?» — промелькнула мысль. «А он... красивый. Синие глаза, не такой высокий, как Кайлан. Светлая кожа, светлые волосы, что выбивались из-под капюшона мантии. Рядом с ним было комфортно, как со старым другом». «Давайте продолжим нашу прогулку», — предложил он. «У меня еще столько мест» которыми я хочу с вами поделиться. Мы продолжали путь в молчании. Легкий вечерний ветерок ласково касался листьев деревьев. Неожиданно он остановился около старого дуба, чьи раскидистые ветви простирались высоко вверх. «Под этой ветвистой кроной моя матушка любила проводить время за книгами», сообщил он, указав на мощный ствол дерева. Она утверждала, что именно здесь ощущала особую близость к природе и магии. Я внимательно посмотрела на Кселина. Император уловил мой заинтересованный взгляд и улыбнулся. — Я часто прихожу сюда, чтобы поразмышлять или отдохнуть от забот, — добавил он. — У вас их много, — расплывчато ответил ему и была награждена еще одной улыбкой. Сад был огромен, поэтому, когда мы остановились возле небольшого, полуисохшего пруда, окруженного камнями, я ничему не удивилась. Вода в нем была настолько прозрачной, что казалось, будто она светится изнутри. Здесь все началось. Тихо сказал он, указывая на источник. Магия течет через этот мир, как кровь по венам. Но ее баланс... «Был нарушен». Его голос звучал печально. «Магия воды и земли первыми почувствовали изменения», — продолжил он. «Их земли начали сушаться, почва трескалась. Засухи становились все чаще, пожары все разрушительнее. А ветер, который раньше приносил прохладу, теперь превращался в смерчи, сметающий все на своем пути». Он сделал паузу, глядя вдаль, словно видел перед собой картины из прошлого. В то же самое время маги огня и воздуха столкнулись с противоположными бедствиями. Наводнения обрушивались на их города, реки выходили из берегов, затапливая поля и дома. Земля дрожала, раскалываясь трещинами, угрожая поглотить всех, кто находился поблизости. Император вздохнул, его лицо омрачилось. Это было похоже на войну, хотя никто не нападал друг на друга открыто. Словно кто-то невидимый стравливал магов, разрывая мир на части. И никто не знал, почему это происходит. Я молча слушала Кселина, пытаясь представить размах катастрофы. Мир, раздираемый внутренними противоречиями, магия, вышедшая из-под контроля. Картина складывалась, мрачная. «И тогда кто-то предложил решение», — произнес Акселин прерываемое размышление. «Стена. Она должна была разделить мир на две части, чтобы каждая сторона могла самостоятельно восстановить баланс. Маги огня и воздуха в одной части, маги воды и земли в другой». Я невольно поежилась. Решение казалось отчаянным и жестоким — разделить мир, разорвать связи между людьми. Но, возможно, в той ситуации другого выхода не было. Акселин грустно улыбнулся, словно прочитал мои мысли. «Да, это был трудный выбор, но он помог сохранить хоть что-то». Я посмотрела на источник. «Если стена сдерживает разрушение...» то для чего вам моя помощь? Ее падение лишь уничтожит этот мир. Она больше не помогает и уже частично разрушается. Мужчина вздохнул. Если вы обратили внимание, то леса опустели, территория приграничья растет. Темные сущности, что там водятся, пытаются прорваться в наш мир. Сущности? Я снова вспомнила того мужчину в капюшоне. «Значит, это был не маг воды? Тогда кто же?» «Да». Акселин опустился на корточки и зачерпнул воду. «И справиться с ними можно только, если в мире воцарится баланс между стихиями». «Вот теперь мне все стало понятно, кроме одного. С какого бока я тут?» «В легенде говорится...» что полукровка с твоими силами сможет запустить артефакт, объединив в нем четыре стихии. «А это точно должна быть я?» «У меня были огромные сомнения на свой счет. «Четыре стихии, но я умею пользоваться лишь двумя, и откровенно плохо. Они меня практически не слушаются». «У меня есть кое-какие соображения на этот счет, сказал Алексин, поднимаясь на ноги. «Поделиться не хотите?» — спросила я. Оставаться в неведении очень не хотелось. «Конечно», — пообещал мужчина. «На балу у императора Мирдана из рода Этериус». «Кого?» — переспросила я, а потом кисло улыбнулась, когда до меня дошло. значит все всё-таки бал, на котором все раскроется?» «Это будет весело» пообещал Акселин. Мой скептический взгляд лишь сильнее развеселил мужчину. «Больше веры, госпожа мирр «Я стараюсь». Император рассмеялся, взял меня под руку, ведя обратно ко дворцу и уверяя, что у него идеальный план.